«Ты не можешь ничего поделать с тем, что родился бедным Декстер». Школьный психолог-консультант, полная, честная, излучающая оптимизм женщина по имени Миссис Вашингтон, откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и взглянула на него с неподдельной добротой. «Но ты можешь помочь себе все изменить в будущем. Вот об этом мы и поговорим. Нам нужно обсудить твои планы. Все учителя предполагают, что ты пойдешь в колледж». Декстер попытался поудобнее устроиться на ужасном деревянном стуле. Из-за закрытого окна доносились приглушенные крики, смех и монотонный стук баскетбольного мяча по асфальту на автомобильной стоянке. Внутри тесного бежевого кабинета миссис Вашингтон было душно, и тишину в перерывах между ее репликами нарушало только тиканье часов на стене. Я не знаю, забормотал Декстер, я не уверен, что колледж это для меня, ну, вы понимаете, все эти суды. Миссис Вашингтон улыбнулась, чем напомнила ему Бурундука Бурундука в очках. Я понимаю твою забоченность, Декстер, сказала она, но стипендии из суды созданы именно для таких студентов, как ты. С такими результатами и экзаменационными оценками, думаю, у тебя не будет трудностей с получением стипендии, и я помогу тебе в этом. А когда тебя примут, мы можем подумать над программой финансовой помощи, которая покроет остальную часть твоих расходов. С такими же успехами ты сможешь все выплатить очень легко. Декстер вежливо улыбался, пока миссис Вашингтон распространялась о расходах на обучение, стипендиях для нуждающихся и прочих подобных вещах, но не особо вникал в разговор. Исходя из своего повседневного горького опыта, он понял, что нужно быть реалистом, не принимать слишком близко к сердцу надежды и не пытаться изменить то, что не в его власти. Даже со всеми этими стипендиями и финансовой поддержкой у него все равно не наберется достаточно денег для учебы в колледже. Декстер давно понял это и старался принять все как есть. Но миссис Вашингтон со своей новой информацией и благожелательностью сделал эту задачу не такой простой. Парень уставился на пачку разноцветных рекламных проспектов, разных колледжей, лежавших на углу стола, позволив себе немного помечтать. Если бы только... Декстер оборвал себя, пока все не зашло слишком далеко. Да никакого толку от надежд нет. Он знал, что можно в его положении, а чего нельзя. И с этим ничего не поделаешь. Остается только принять неизбежное. И он постарался побыстрее закончить встречу. Прихватив с собой проспекты и брошюры, только бы прекратить бессмысленный разговор. На автостоянке все еще играли в баскетбол, и Декстер вышел с бокового входа, прячась за кустами, чтобы его никто не увидел. Не хватало еще попасться на глаза местным любителям поиздеваться над слабаками. Свернув за угол и выйдя из поля зрения игроков, он позволил себе расслабиться. Из-за встречи с психологом Декстер пропустил автобус, и теперь пришлось шагать две мили пешком до дома, что, разумеется, не поднимало настроение. Хуже была только возможность встречи с богатыми мальчиками на своих мустангах, БМВ или джипах, которые со скуки решили бы остановиться и посмеяться над его бедностью и беспомощностью. В последний раз, когда это произошло, он заработал фингал под глазом репутацию труса, так как всеми силами старался избежать драки. Декстер обошел стороной парк и вышел на потрескавшийся тротуар Билл-стрит, по которому можно было добраться до бедных кварталов, где они с матерью и снимали квартиру. Возле большого мусорного ящика на углу четвертой улицы он остановился, вытащил из рюкзака проспекты колледжа и выбросил, наблюдая, как они падают на использованные салфетки, смятые пивные банки и шкурки от бананов. Затем отвернулся, перешел улицу и побрел домой. Когда Декстер открыл входную дверь, то увидел, что мать и тетя Паула сидят в кухне за потрескавшимся столом. Мама, как всегда, нацепила бесформенное розовое платье, которое она носила дома круглые сутки. Её сестра щеголяла в толстом сероватом шейном корсете, который не снимала после того инцидента в Мономарте. Это ужасно раздражало Декстера. Парень был уверен, что ничего серьезного с ней не случилось, но давным-давно решил в подобных случаях не высказывать свое мнение вслух. Все равно его слова или мысли не имели никакого значения. Перед женщинами на столе стояли полупустые стаканы, и Декстер удивился, учуяв в воздухе слабый кисловатый запах алкоголя. Это было на них не похоже. Если тетя Паула время от времени еще могла пропустить баночку-другую пиво, то его мать не пила вообще, так как считала алкоголь роскошью и придерживала его для особых случаев, таких как свадьбы или похороны. «Декси, дорогой, ты пришел!» Когда мать повернулась поприветствовать сына, она просто светилась. Ее обычно желтовато-бледные щеки сейчас порозовели, а глаза мерцали странным блеском. Декстер даже заморгал от удивления. «Что происходит?» Пробормотал он, чувствуя себя как человек, не понимающий сути анекдота. Представляешь, Декси, заворковала тетя Паула. Потрясающие новости. Мономарт предпочел урегулировать спор без судебного разбирательства. Что? Мономарт, нетерпеливо повторила она, тот несчастный случай, что произошел со мной, ты же все видел, помнишь? Декстеру не нужно было об этом напоминать. Он до сих пор краснел при воспоминании о том, как санитары пытались взгромоздить неуклюжее тело его тетки на носилке, а сзади покатывалась со смеху компания Зака. Они выплатили ей почти столько, сколько она указала в исковом заявлении на пояса встряла в разговор мать. Ее высокий голос дрожал от восторга. «Ты можешь поверить в это? Наверное, для такой крупной компании просто смешно судиться из-за таких денег». «Да уж», — зафыркала от смеха тётя Паула. «Нет, ну ты можешь себе представить. Я на эти деньги могу жить несколько лет, а они даже судиться ради такой суммы не захотели». Декстер вздрогнул от отвращения, горечи и стыда. Его тетя уже не в первый раз строила планы, как заработать себе состояние. Однажды она подала в суд на своего домовладельца, провалившийся в комнате пол, к обрушению которого приложила немало усилий. А еще она подкладывала таракана в себе в салат в мясной забегаловке. Но, наверное, самым масштабным предприятием Паулы было преследование по суду организатора свадеб и всех магазинов и служб, участвовавших в этом мероприятии, после того, как муж тети сбежал от нее уже в конце медового месяца. Но, похоже, она все-таки сорвала крупный куш. Декстеру захотелось узнать сумму, но он сдержался. Не хотел доставлять ей удовольствие своим любопытством, иначе это только раздует и так непомерное самомнение его обширной родственницы. «А ведь она гордится собой», — подумал Декстер с отвращением. «Возможно, даже считает, что это ее звездный час, самое лучшее, что было в ее жизни, и следующие десять лет будет рассказывать об этом каждому встречному. Ему была противна сама мысль об этом». Глупые ухмылки тетки, которые она теперь покровительственно станет расточать на своих друзей и соседей, тогда как его мать будет хихикать рядом, надеясь, что ей что-нибудь перепадет. Декстер ненавидел все разговоры о своей семье. Более того, ему была невыносима мысль о зависти, шевельнувшейся в сердце, когда он услышал обо всех этих деньгах. Нет ничего проще стоять здесь и проклинать тетку. но чем он был лучше неё? Или он просто слишком труслив, чтобы поступить так же, как она? Нет, я не такой. Я никогда таким не буду. Все тело Декстера напряглось от презрения. Он хотел сказать что-нибудь, сделать что-то, чтобы выразить все свои мысли по поводу сложившейся ситуации, дать знать тёте Пауле и своей матери, что он выше их и никогда не станет таким, как они, даже если ему придется подбирать объедки из мусорных бачков и спать на улице. «Декси», — сказала тетя бесцеремонно помешав племяннику упиваться в душе праведным гневом. «Я так думаю, что обязана поделиться своей удачей с самыми важными для меня людьми, с моими родными». «Так что я покупаю твоей матери новую машину!» «Кадиллак!» – воскликнула мать, всплеснув руками. «Нет, ну ты можешь это поверить! Я за рулем новенького кадиллака! Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Мне для любимой сестры ничего не жалко!» Тетя Паула радостно ей улыбнулась, и маленькие глазки практически исчезли под слоями жира. В любом случае, Декси, я тут думала, что купить тебе. Собственно, я хотела купить и тебе новый автомобиль. Перед его глазами предстала картина. Вот он въезжает на школьную стоянку в новенькой иностранной спортивной машине с низкой посадкой. Или на причудливом внедорожнике. Как интересно отреагируют все эти богатенькие мальчики. Что подумает Кристина Вандевер? Представлять это было мучительно, но приятная теплота разлилась по всему телу. «Нет, не нужна мне машина. По крайней мере, полученная таким путем», – твердо сказал Декстер сам себе. «Какой это не упрок. Я вполне могу ходить в школу и на работу пешком, если понадобится. Новая машина – лишние расходы. А когда через несколько месяцев или через год тетя Паула истратит свою кучу денег, я буду все оплачивать сам из собственных скудных средств». И тут он понял, что тетя Паула все еще разглагольствует. «Но потом я сказала себе, Декстеру не сильно нужна машина, но я знаю, чего он действительно хочет». «Да как же ты можешь это знать?» – подумал он, пытаясь не рассмеяться. Но следующие слова разом выбили из его головы весь сарказм. «Мальчик хочет поехать учиться в колледж», – объявила тетя Паула с видимым удовольствием. «Так что я решила, какого черта? Если это его мечта, то я буду только рада осуществить ее, ведь он же мне родной, так?» У Декстера в буквальном смысле слова отвисла челюсть. Он был так поражен, что даже не мог говорить. Удивлен, а, парень? Тетя Паула улыбнулась племяннику, на ее лице была написана гордость собой: Ну, ты знаешь, я не слишком в курсе всех этих школьных дел, но если тебе все это нравится, так почему нет? Я дам тебе денег на расходы для поступления в любой колледж, а ты мне потом все вернешь. Ну, когда станешь богатым, образованным врачом, адвокатом. По рукам? Декстер смотрел на тетушку, онемев от шока. Первым его побуждением было отказаться. Он не хотел извлекать прибыль из этих полученных в результате мошенничества денег. Более того, его согласие автоматически одобрило бы ее образ жизни. Но когда первый шок от удивления прошел, Декстер понял, что предложение тети Паулы – это билет отсюда. Неважно, понимает она сама это или нет. Дорога в абсолютно новую жизнь, где не надо будет крутиться в вечном колесе жалких грошей и считать каждый цен до получки. В нем затеплилась надежда. перед глазами предстала картина, как он ходит по кампусу какого-то туманного мифического университета, встречаясь с добрыми умными людьми, желающими выслушать его мнение. Это будет совершенно другой мир, где жизнь интересная, легкая и прекрасная, далекая от мрачной реальности и нынешней действительности. Он может начать все сначала, стать тем, кем хочет, может, может даже настоящим супер Декстер. Осознав, что тетя до сих пор смотрит на него, ожидая ответа, Декстер сглотнул и выдавил из себя улыбку. По рукам.